Глава 16. Я так рад, что вы все-таки пришли, друг мой. А вот я, признаться, рад не был. Слишком уж мрачным оказалось подземелье здания на Сенатской площади. И не только потому, что само по себе перемещение из жаркого летнего утра сюда в прохладу, сырости, скопище вековой пыли, казалось чем-то странным и противоестественным. Святейший правительствующий Синод изрядно давил архитектурой, атмосферой и самим осознанием, что где-то там, на верхних этажах, собирается какой-нибудь очередной совет архиереев. Пишет свои важные бумаги господин оберпрокурор, заняты делами чиновники калибром поменьше. А здесь ничего, только тишина, запах старой бумаги и, кажется, еще и крысы, что-то серое и размером с футбольный мяч, прошмыгнуло и исчезло за полкой. «Не случайно библиотекарь, тощий седовласый старик в квадратных очках, вручил нам ключи, но сам спускаться в архив явно не собирался?» «Так себе местечко, но слово, как известно, надо держать». «Ну, я ведь обещал, разве не так?» — вздохнул я. «И чем именно мы сегодня займемся?» «Всем!» — Вольский растопырил руки, будто собирался схватить все книги со всех полок разом. «Волшебное место, просто волшебное!» «Вы ведь тоже чувствуете этот запах, Владимир!» Отставной профессор какого-то там Сибирского университета явно чувствовал себя здесь, как рыба в воде. Я еще не успел толком осмотреться, а он уже выдернул невесть откуда здоровенный фолиант в кожаном переплете и теперь пытался разлепить слежавшиеся страницы. Получалось так себе, но Вольский, похоже, испытывал от этого даже больше восторга. «Древние книги», «В самом деле, что еще человеку нужно для счастья?» «Да, Петр Николаевич», — смиренно согласился я. «Запах я определенно чувствую». «Отлично, отлично, мой юный друг», — Вольский пропустил иронию мимо ушей, а скорее и вовсе не заметил. «Жду не дождусь, когда мы наведем здесь порядок. Я и не надеялся, что вы мне поможете. Признаться, многие считают все это бреднями выжившего из ума старика». «Что именно считают?» — зачем-то уточнил я. «Жизнеописание героев!» — в глазах Вульского загорелся азартный огонек. «Однако подумайте сами, Владимир. Если уж старинное колдовство, в которое давно никто не верит, все эти проклятия, порчи и заговоры существуют на самом деле? Как знать, что еще могло сохраниться на этом свете? Или кто?» «Кто?» — я усмехнулся и покачал головой. Боюсь, славные герои прошлого уже давно ушли в историю. А что, если и это окажется заблуждением? Вольский схватил меня за плечо. Ветхий Завет приписывает иудейским патриархам поистине нечеловеческий век. Старец Мафусаил прожил чуть ли не целую тысячу лет, а его сын и внук — тот самый Ной, который построил ковчег во времена Всемирного потопа. Дальше я слушал уже в полухо, погрузился в собственные мысли. Конечно, библейские масштабы в них по большей части отсутствовали, зато с достоверностью все как будто оказалось в полном порядке. В возрасте, не уступающем веку легендарного Мафусаила, я не жаловался на забывчивость и помнил, во всяком случае, людей и даты. И надо сказать, мне и раньше приходилось задумываться, Почему за всю свою немыслимо долгую жизнь я не встречал никого старше себя? То есть ровесники вроде как имелись, кто-то чуть помоложе, кто-то, вероятно, наоборот. В те времена с носителями информации, как и с грамотностью в целом, дела обстояли так себе. И к появлению полноценных летописей запросто можно было потерять лет 20-30. Но не больше. А уж к царствованию Ивана Грозного разница и в полтора века становилась чем-то малозначительным и почти незаметным. И все мне подобные, включая даже самых осторожных и многомудрых, просто перестали мериться, ну, допустим, прожитыми годами. И я порой думал, что дело было в самом обычном страхе. Старцы вроде меня боялись даже представить тех, рядом с кем вдруг оказались бы неоперившимися птенцами, древних заставших не только крещение Руси или полулегендарного князя Рюрика, но и то, что было раньше – античный Рим, Грецию или даже постройку знаменитых египетских пирамид. Но не могли же мы в самом-то деле быть первыми? Вряд ли способности, тот дар, который подобные мне получали при рождении, просто взяли и появились где-то в конце первого тысячелетия от рождения Христа – Впрочем, были и такие теории, построенные, однако на одних лишь голых умозаключениях, не подкрепленных даже маломальски убедительной экспериментальной базой. Конечно, загадки вечных и почти неуязвимых тел интересовали ученых уже еще в незапамятные времена, и к началу 21 века я успел изучить результаты примерно полутора сотен исследований и лично поучаствовать в трех десятках. Как правило, в качестве подопытного кролика. Ничего, в смысле никаких результатов. Различий между мной и обычными людьми на генетическом уровне так и не нашли. Чутиной состав костной ткани, мышцы покрепче, могучая иммунная система, не совсем типовая энцефалограмма и температура тела чуть выше условно нормальной, где-то 37,2%. И еще с полсотни пунктов, где отклонения составили какие-то крохи в плюс или минус от среднестатистических. В общем, ничего, чтобы наглядно указывало на способность за пару часов залечить огнестрельную рану или кулаком пробить дверь автомобиля. То ли никакой мутации вовсе не было, то ли она оказалась зарыта так глубоко в недрах ДНК, что ее не смог откопать даже самый передовой научный инструментарий. Вопросов в очередной раз оказалось куда больше, чем ответов. И только одно я знал точно. Никого заметно старше меня в мире нет. Встречались те, кто оказывался сильнее, быстрее, умнее, хитрее, талантливее в колдовстве или военных науках. Знающие больше магических фокусов или способные принимать чуть ли не дюжину иных форм, включая самые сложные. Но старше нет, и все тут и мы могли только догадываться, куда они подевались. То ли дряхлели и умирали от самых обычных болезней, сгорая за пару лет, когда колоссальный ресурс тела все-таки заканчивался. То ли их всех банально перебили в первую тысячу лет нашей эры. Это все-таки реально сделать, хоть и непросто. Кто-то считал, что старцы ушли сами, по собственной воле. Не погибли, но сменили форму существования на иную, уже не вполне человеческую или спрятались среди простых смертных, навсегда отказавшись использовать дар. А может, их тайное сообщество и правда вершило судьбы мира, укрывшись за стенами древнего монастыря в какой-нибудь Шамбале. Так или иначе, они исчезли, не оставив и следов. В моем старом мире, но здесь все вполне могло оказаться иначе. И если я ненароком вступил в схватку ни с двухсотлетним талантливым молокососом и не с собственным ровесником, а с доисторическим чудищем, заставшим еще шумерского царя Гильгамеша и фараона в какой-то там династии. Такой расклад мне определенно не нравился. Да чего уж там, даже думать не хотелось. Древние склонны преувеличивать, я фамильярно щелкнул ногтем по переплету фолианта. И библейский Мафусаил не единственное тому подтверждение. Египтяне приписывали своим правителям и не такие годы. «Верно, однако согласитесь, что способности владеющих могут объяснить, если не все, то очень многое», — Вольский улыбнулся. «Я лично знаю пару человек, чей талант дарует долголетие, и кое-кто недавно отмечал юбилей в полтора века. В столице даже ходят слухи о графе, который получил титул лично от Петра Великого. И если так, почему бы не найтись тому, что прожил вдвое или даже в пятеро больше?» «Всему есть предел», — я пожал плечами, даже талантом. «И я почти убежден, что мы и представления не имеем о пределах их возможностей», — жарко возразил Вольский. «Вы знаете что-нибудь об былинных богатырях?» «Что? Да, знаю. Конечно же знаю. Я отряхнул головой, отгоняя растерянность. Добрыня Никитич, Илья Муромец». «Именно», — закивал Вольский. В отличие от библейских патриархов, наши жили не так уж и давно, во времена крещения Руси князем Владимиром или чуть позже. Конечно, их нельзя в полной мере считать историческими личностями, но у каждого есть реальный прообраз, конечно же, я не стал спорить, или несколько прообразов, которые, неважно, нам доподлинно известно, что эти люди служили великому князю. Они сражались с чудовищами, Вольский принялся загибать пальцы. Они, вне всяких сомнений, были сильными владеющими. И самое главное, они своими глазами видели то, после чего прорывы понемногу исчезли. «Вы уже говорили», — напомнил я. «Мудрость древних, архивы, старые записи. Думаете, кто-то из местных старцев еще жив?» «Если так, мы непременно об этом узнаем из книг». Вольский провел пальцами по корешкам на полке, оставляя следы на пыли. «Думаю, нам следует начать с летописи Соловецкого монастыря или «Прошу меня простить, судари раздался знакомый голос со стороны входа в подвал. «Однако заниматься научными изысканиями вам придется чуть позже». Геловани появился внезапно. Я уже давно научился чувствовать приближение сильных владеющих заранее, но он каким-то образом подобрался незамеченным то ли специально прятался от меня или кого-то из местных, то ли просто привык скрывать талант. Скажи мне кто-нибудь сегодня утром, что грозный сыскарь способен хоть кого-то обрадовать своим появлением, я бы, пожалуй, рассмеялся. Однако сейчас его визит оказался как нельзя, кстати. «Доброго дня, Виктор Давидович!» Вольский недовольно сдвинул брови. «Могу ли я поинтересоваться, что привело вас сюда?» «У меня к Владимиру срочное дело», — отозвался Геловани, «и, боюсь, оно не потерпит промедления». «Но как же...» «Ничего не поделаешь, служба». «Мне и самому искренне жаль, что придется отложить книги». «Но раз уж его сиятельство требует...» Я стиснул вялую ладонь Вольского, изобразил на лице глубочайшую скорбь и развернулся к выходу. «Разве мы можем отказать?»